Глава 16. Утром проснулась, разбитая, как старая дырявая корыта. Чувствовала себя отвратительно, и еще бы практически бессонная ночь. Какие только мысли мне в голову не лезли, от чего мое настроение скакало то вверх, то вниз. Сначала я думала, что с этим придурком случилась беда. Господи, помоги ему. Раз за разом повторяла. При этом торжественно клялась, что буду паять девочкой, лишь бы с бесом ничего не случилось. Номера его у меня нет. Да и самого телефона, кстати, тоже. Можно, конечно же, попросить у охранника, который дежурит за дверью. Не выпускает из номера, гад такой. «Скажи, что надо, все принесут». Талдычит без конца и края. Как попугай заладил, хоть бы пластинку сменил. Или фразу поменял, но слово в слово повторял, как мантру когда я в очередной раз пыталась все же выйти из комнаты. «Я в плену?» Не выдержала, ляпнув первое, что пришло в голову. «Бес вернется?» «У него и спрашивай». В голосе полное безразличие, а еще раздражение. «Видимо, конкретно достала я со своими приставаниями сегодня парня. Обед в номер. Ужин – та же фигня, да и завтрак, похоже, тоже доставят в комнату. Лишь бы я не выходила». «Вот же зараза какая, этот несносный бес!» Правда, утром паренек оказался уже другой. Хотя бы улыбнулся, но тоже из номера не выпустил. «Не положено!» Печально вздохнул и развел руками в разные стороны. «Хотя бы скажи, где бес!» Я не сдавалась до победного, однако охранник лишь плечами пожал. «Кофе мне тогда принесите!» И хлопнула дверью, бубня себе под нос ругательства чтоб его черти слопали, и в аду он сгорел. А что, именно там этой нечисти самое место. Небось, с бабами всю ночь тра. кувыркался. А я тут не сплю, мучаюсь, переживаю. Лучше бы он сквозь землю провалился, тогда бы я с чистой совестью свалила бы из этого сборища нечисти. А так приходится снова скучать в четырех стенах и находить себе развлечение. Правда, кроме фильмов по телеку, Больше никакой развлекухи, но и на том спасибо. От безделья и неизвестности о своей дальнейшей судьбе можно сойти с ума. Снова ведь мысли глупые в голову лезут. Почему-то мой мозг, баб и беса в роли героя-любовника отвергает. Хоть ты тресни. Не хочу верить, что он бросил меня на произвол судьбы ради развлечений. Только вот мне от этого не легче. А вдруг сегодня явится «нет». Видеть-то я его, конечно же, хочу» в полном здравии и с хорошим настроением, только как бы не пожалеть потом об этом. Про все я помню. Эхом отдается последняя фраза в голове и выставленный вперед палец мужчины, и меня в дрожь бросает. А вдруг он и вправду извращенец? Ведь есть такие, кто любит не традиционный секс, а всякие штучки-дрючки, прикует меня цепями и начнет плеткой бить. Аж страшно становится, как представлю. «Хотя никаких цепей я в номере не обнаружила. Хоть тут можно с облегчением вздохнуть. В тумбочке разве что. 15 презервативов. От нечего делать даже пересчитала их. Но больше, слава богу, ничего. Но и от этого не легче. Все равно страшно. Я-то под словом «все» имела в виду совсем другое, нежели бес там себе насочинял. Посуду помыть, в комнате прибраться, да даже постирать руками его футболки». Могу официанткой бесплатно работать или уборщицей, но вряд ли столь грандиозные мысли посетят многострадальную голову беса. Конечно же, девочка я взрослая и понимаю, рано или поздно придется стать женщиной. Во всех смыслах этого слова. Мои подруги уж давно с парнями спят, а я все как-то не решалась. Хочется с чувствами, с симпатией и остальной романтической хренью, которой забита моя голова. А тут бес. вроде И нравится он мне, но все равно своим поведением пугает. Иногда до дрожи в конечностях. Так меня принимает его грозный вид и не менее грозный взгляд. Не самый худший вариант, конечно, для первого секса в моей жизни. Только вот что потом? И это просто так не смогу выбросить его из головы. Страдать буду однозначно. Но и будущего с бесом у нас нет. Эко меня несет. От бессонницы сто процентов чушь всякая в голову лезет. «Да я ему нужна, как зайцу стоп-сигнал!» Резко выдала и со злостью нажала на красную кнопку на пульте. «Тоже!» Размечталась. Начала вещать темному экрану, корча рожице. «Он даже не посмотрит в мою сторону, хотя я готова его отблагодарить. Денег-то у меня нет!» Продолжала свой монолог, пожимая плечами, но тут же скривилась. «Боже, какая я дура!» Легла на бок подложила ладошки под голову и закрыла глаза. «Пофиг на беса, чертей моих и какие-то непонятные долги. Найду возможность вечером и свалю, а пока надо набраться сил. Прямо вот сейчас и займусь». Выдохнула и начала считать овечек. «А что, мне это всегда помогало?» «И сейчас помогло, потому что отключилась я практически мгновенно, а проснулась, когда за окном было темно. Потянулась, улыбнулась вроде как новому дню и хорошему настроению, но тут же насторожилась. Хоть закрыто пластиковое окно, но все равно оттуда доносились какие-то звуки. Довольно громкие, как будто музыка орет. Что за бред? Откуда здесь музыки-то взяться? Встала с кровати, прошлепала босиком к окну и открыла его настежь. Точно музыка! А еще толпа народа, фонари, бар всю работает. Короче, вечеринка. Только вот меня главный затейщик позвать забыл. Не буду его больше жалеть. Какой он все-таки негодяй. Стоит, скалится какой-то девке, пьет фигню алкогольную, вряд ли в стакане чай. И даже в номер не зашел, чтобы меня проведать. Ну, знаешь ли, без, мы так не договаривались. Сейчас ты у меня попляшешь». «Уж я постараюсь тебе настроение испортить». Он засмеялся, девушка повисла у него на руке, а я резко развернулась к окну спиной. «Ненавижу». Сжала пальцы в кулачки, нашла свои босоножки и направилась к двери. «Пусть только попробует охранник меня остановить. Точно без глаз останется. С рожей расцарапанной сегодня домой отправиться, не иначе». Резко открыла дверь и вышла в коридор. Меня сейчас даже танком не остановить. И кто бы меня спросил, чего вдруг так завелась-то? Я даже не знаю, чтобы ответила. И ведь не думала о последствиях, когда фыркнула охраннику: "Я на вечеринку выходить нельзя". Он поймал меня за руку, а я впилась в него взглядом. "Внизу без. Я хочу с ним поговорить". Вырвала руку, так как пальцы парня слегка ослабли, и бодрым шагом направилась к лестнице, слыша как мой страж семенит следом. Ускорилась, а потом даже побежала, лишь бы от слежки избавиться. Остановилась, когда выбежала на задний двор, полный народа. Это со второго этажа я беса отчетливо видела. А как его здесь отыскать? Шарила глазами по толпе, но так и не нашла моего мучителя. Однако приключения нашли меня, потому что какой-то идиот вдруг решил со мной познакомиться. «Какая симпатичная цыпочка!» Я так и не поняла, откуда он материализовался. Только вот мужская рука уже обвела меня за талию, а лицо как-то близко оказалось рядом с моим. «Отстань!» Я скривилась, так как запах перегара ударил в нос. Я занята. Попыталась вырваться, но парень в ответ еще сильнее прижал меня к себе. «Люблю строптивых. Еще немного и раздавит меня. Ни на какие уговоры не ведется». «Еще и целоваться полез урод, только я успела голову отвернуть и даже коленкой ему между ног не сильно, но заехать». «Ах ты ж!» Он резко меня отпустил и замахнулся, а я зажмурилась. «Сейчас точно треснет, и никто мне, бедненькой, на помощь не придет». «Не тронь ее!» Услышала грозный рык и тут же открыла глаза. «Бес! Мой персональный кошмар! Или наоборот, «Личный спаситель, но зол безмерно, и сдается мне, что опять я всему виной. Только вот непонятно, в чем на этот раз я перед ним провинилась».